Сорок шестое. Маша. «Марго, я постоянно думаю о тебе и очень тебя люблю. Пожалуйста, возьми трубку». Я отправляю сообщение и сжимаю телефон в кулаке. Сестра второй день не отвечает на мои звонки, отчего безысходность и отчаяние навалились на меня в полной мере. Я не могу нормально спать, не могу заниматься учебой. Чувство вины разрастается во мне, окрашивая собой все мои Утренний кофе, поездку на учёбу, разговоры с Денисом. Если раньше оно лишь горчило, то после разговора с Маргой я в полной мере познала его отравляющий вкус, который пока ничто не в силах перебить. Перед глазами нестираемым кадром стоит бледное лицо сестры, и в голове звучат её обличительные слова. «Ты воткнула мне нож в спину. Вряд ли я когда-нибудь смогу о них забыть». Денис пытается всячески меня поддержать, регулярно справляется о том, как у меня дела, не заводит речь о поездке на мой день рождения и не выказывает недовольства по поводу того, что я отказалась от его вчерашнего приглашения на ужин. Я знаю, что он ни в чём не виноват, но пока не нахожу в себе сил с ним видеться. Забываться в его объятиях кажется неправильным и нечестным. Марго сейчас хуже, чем мне, и она такого преимущества лишена. Мелодия звонка, раздавшаяся в руке, едва не заставляет меня выронить телефон. Сердце начинает колотиться волнением, но при взгляде на экран я разочарованно выдыхаю. Это мама. "Как ты, Мариш?" Её голос звучит ласково и предельно деликатно. "Как настроение?" Маргони отвечает на мои звонки, мам. От неё я не в силах скрывать отчаяние. Я не знаю, что делать. "Мариш, ей сейчас тяжело." Я знаю, знаю. Я боюсь, что она больше никогда не захочет меня видеть. Ну, милая, глупости не говори. Вы родные сёстры, одна семья. Конечно, вы будете общаться. В воскресенье приезжай в гости, хорошо? Маргариту я тоже приглашу. Картина родительского дома и нас пятерых сидящих за одним столом, как и раньше, наполняет сердце согревающим теплом. Я несколько раз киваю головой, несмотря на то, что мама всё равно этого не увидит. Я приеду, мам. Спасибо большое. Угрожение совести за то, что мне придётся оставлять Дениса одного на выходные, стираются тем, что в пятницу он уезжает в командировку. Он заезжает ко мне в университет, чтобы попрощаться и берёт обещание, что по любой проблеме я буду звонить ему либо Сене. С Варварой мы миримся за порцию кофе. Я извиняюсь за свою вспышку гнева, она просит прощения за резкость. На одного человека презирающего меня в мире становится меньше. Мама с порога заключает меня в объятия и ласково гладит по голове. Я обнимаю её в ответ и вдыхаю её запах. Лёгкий аромат французских духов, которыми она бесменно пользуется всю мою жизнь, смешанный с запахом розмарина, верный знак того, что сегодня в меню есть её фирменное блюдо. Запечённая индейка с картофелем. Не сразу нахожу в себе силы, чтобы выпустить маму из объятий. В них я черпаю тепло и спокойствие, иссякшее за минувшие дни. Я видела машину Данилова во дворе, а Марго ещё не приехала. Мама отпускает меня и слабо улыбается. Пока нет. Проходи, Мариш. Там папа по тебе очень соскучился. В гостиной Данил приветствует меня пальцами, сложенными галочкой, и вновь уткается в телефон. В мой последний визит мама рассказывала, что они с другом открывают магазин спортивной обуви, и он целыми днями переписывается с поставщиками. Папу я застаю выходящим из погреба с бутылкой на стойке в руке. Он либо не знает о моём вероломстве, либо не подаёт вида, улыбается мне совсем как раньше и, обняв свободной рукой, прижимается подбородком к макушке. «Как учёба, дочь? Сейчас не отвечай, за столом расскажешь». Воскресный обед у родителей – это всегда щедро накрытый стол, из-за которого нет ни единого шанса выйти голодным. Но сейчас, глядя на то, как мама раскладывает по тарелкам картофель и как, не скупясь, Данил зачерпывает салат из стеклянной плошки, я ощущаю, что аппетит вновь исчезает. А в груди зреет отчаяние. За столом присутствуют все члены нашей семьи, кроме Маргариты. «Немного вина, Мариша?» ободряюще улыбается мама: "Ты же всё равно у нас остаёшься". Я машинально киваю и протягиваю бокал. Глупо было надеяться, сестра не приедет. В течение часа я стараюсь непринуждённо поддерживать беседу с отцом о моей учёбе и его делах в отделении, заставляю себя опустошить тарелку, чтобы не обижать маму. Выслушав подробный бизнес-план Данила, Я собираю со стола часть посуды и иду на кухню, чтобы загрузить её в посудомойку. С порога вижу, как мама раскладывает еду в контейнеры. Завтра Маргарите отвезу, поясняет она папе, стоящему с рюмкой на стойке рядом. Если сама приезжать отказывается, это не значит, что я к ней приехать не могу правильно. 20 лет, 30, какая разница? Дети есть дети. Поддержка семьи им всегда нужна. Мои пальцы начинают дрожать, и я чудом не роняю посуду на пол. Бешено ставлю её на край столешницы и выскальзываю из кухни. От себя нигде не спрятаться.